Глава 23. Империя. Неизвестный сектор. Цитадель. По коридорам я шел, стараясь игнорировать выкрики сзади. Не в том я месте, чтобы что-то им доказывать. Посторонний вход воспрещен. Я обернулся, чтобы увидеть, как имперцам преградили вход два робота с оружием, настроенными на парализующие действия. «А почему он прошел?» возмутился тот самый Эван. «Допуск. У вас его нет». «А у него что, есть?» заорал кто-то из них так, словно я и допуск были понятиями несовместимыми, хотя и правда не знал о каком допуске речь. Жилой модуль находился в достаточном удалении от центральной зоны. Войдя сюда сейчас... Я не мог не отметить, что мой сосед, видимо, личность известная. Медали, кубки на полке, голографические значки, грамоты. Все это покрывалось пылью, валялось на полках и стеклянном столе. Полагаю, из одного из кубков Кэл даже пил. Да и в целом его комната представляла собой то еще зрелище. Пустые бутылки, кружки еды на полу, разбросанные вещи. «Включить вентиляцию!» Я не ошибся. Голосовое управление в модуле работало. Моя команда, выданная на обум, была выполнена. Выполнить генеральную уборку. Из скрытых отверстий начали выползать роботы-уборщики и вычищать комнату. Информация о процессе уборки появилась у меня перед глазами. Сам Кэл, как оказалось, тоже был в комнате. Просто я его не заметил. Он дрых на диване, с головой накрывшись махровым пледом. Моя комната находилась на втором этаже. В шкафу рядом с кровати нашла серая форма с нашивкой восставших. Решив, что раз одежда чистая, то и самому не помешало бы принять душ. Стоя под струями воды, медленно приходил в себя. «Все окружающее казалось странным и нереальным. Ты нуль пространства, механоиды, цитадель. Я стоящий здесь. Мне казалось, что вот-вот меня разбудит, и я окажусь в своем корпусе. Но никто меня не будил». Выйдя из душа, понял, что снова проголодался. Не знаю, насколько это было нормальным явлением, но ничего не мог с собой поделать. Открыв интерфейс, обнаружил, что столовых в доступных мне секторах цитадели несколько, и та, в которую водил меня Кэл, была не ближайшей. Что ж, проверим и другое. Несмотря на позднее время, здесь было много моих ровесников и ребят постарше. А вот офицеров не особо. Пока ждал заказанную еду, Принялся изучать информацию о том, чем еще стоит заняться в цитадели, как вдруг чья-то рука опустилась на мое плечо. Я повернулся и встретился взглядом с Кальбером. Из-за его спины выглянула Джина. «Привет, Экклс!» — Оборожительно улыбнулась она. «Привет, капитан!» — сказал Кальбер. «Казалось, что я не видел их вечность, и особенно Джину, и опять же я осознала, что она не привлекает меня уже в той степени, что раньше». Ее образ в моей голове загородил образ Джоуи, возможно, даже обнаженный. «Мы еле нашли тебя. Извини, что не нашли раньше. Мы должны были...» «Расслабьтесь. Лучше садитесь, из чего стоять?» «Эккелс, здесь вообще-то нам нельзя сидеть». «С чего бы?» «Ты многое пропустила порядков не знаешь», ответила Джина, глядываясь по сторонам. «Здесь садятся жнецы его команды. За нами закреплено другое место. За все наши команды». В этот момент как раз робот принес поднос с едой. Пришлось его взять и пойти к ребятам. Остальные уже сидели за одним из центральных столиков. Было непривычно видеть их в качестве людей. И я сходу не мог сопоставить, кто есть кто. «Всем привет», — сказал им я, ставя поднос. «Прошу прощения за неловкость, но дайте-ка вспомнить». «Пауль?» — я посмотрел на парня. «Так точно», — ответил он. «Я же Киллер, «А ты Миранда, то есть Амелия». Трудно перепутать, усмехнулась девушка, попивая кофе. Но ну, Кель это Кель. Наш мастер Турели кивнул я. Что ж, рад всех вас видеть. Как самочувствие, Кэп?» — Первым спросил Кель. Кьер Дорман сказал, что вытаскивали тебя очень долго. Ого, такое случается. Ну давайте, рассказывайте, что делали тут без меня? Спросил я и принялся есть. Сперва всех обследовали, сказала Миранда. Кальберус с его карточкой рекомендовали делать большие перерывы между входами но в целом все нормально и это только рекомендации у остальных проблем не намечается благодаря положительным отзывам от правительства аргуз и руководителей проекта мы на хорошем счету но есть кое-что что тебе следует знать зачистку думает свернуть все посмотрели на меня внимательным взглядом ожидая реакции скажи что-нибудь первый не выдержала джина это было ожидаемо красавчик Щелку пальцами Паули. Я также думал и угадал. Сейчас идет активное обсуждение в правительстве. Появилась информация, что сюда прилетит император. С семьей, с кронпринцем? поинтересовался я. Мне кажется, или это мы с вами лежали в капсулах, а наш Кэп уже все знает, удивленно сказал Кель. Я опять пожал плечами. Проект хотят выкупить у Замерхольд и распоряжаться им уже полностью от лица Империи, сказал Кальмер. Кто успел показать себя, ставит в любом случае, потому что ребята толковые или с хорошими способностями. А вот что делать остальным, непонятно. Либо проситься во фракции, чтобы пойти к ним, либо выпрашивать контракт вместо школы. Есть вариант заплатить отступные и самим работать в команде. Это подходит не всем. У ли контракт от правительства планеты? И просто так его не отпустят. А ты и Джина не проходите по возрасту. Это Кальбер стесняется сказать, что его не возьмут из-за желтой категории синхронизации с механоидом, сказал Кель. Один Павлю нас может поступить. А Миранда? У меня свои возможности, уклончиво ответила та. Тогда просто дождемся вердикта, наконец, сказал я. Мы тоже так подумали, поэтому все эти дни тренировались, сказал Миранда. В тренировочном центре каждый день проходит занятия с опытными инструкторами, пилотами механоидов. Рассказывают о тактиках и стратегиях в боях против тварей, показывают разные сборки механоидов, рассказывают о классах, способностях, комбинациях способностей. Тебе стоит тоже там побывать, капитан. Капитан, в Т0 пространстве. Оборвал ее я. А здесь я Экелс. Возникла пауза, небольшая. Чего затихли? Не выдержал я какой-то странный взгляд своей команды. Какие еще новости? Я просидел в боевом симуляторе 10 часов. и подобрал там оптимальную броню для Сиранга. Но... Но... Один недостаток у этой брони есть. Она пользуется малой популярностью из одного компонента — кристаллической крови морозного ксилуса Гурама. Тоже мне великая проблема. Ну, подберешь другую. Гурамы весьма редки. Однако кое-кто достаточно точно определяет их расположение. Лейтенант Крю. он говорил, что вы с Крю в хороших отношениях. «Продолжай. Нам даже твари не нужно убивать. Достаточно собрать немного крови». «В чем подвох?» — спросил я, глядя прямо в глаза Паули. «Это тварь восьмого тира». Я выругался. «Я уже все обдумал. Чтобы получить кровь, нам не обязательно даже показываться на глаза. Достаточно заманить две таких твари в ущелье. Самцы ненавидят, когда кто-то посягает на их территорию и начинают драться друг с другом». Вне зависимости от того, кто выиграет, кровь мы все равно добудем. А излишки можно продать по 50 миллионов за сто килограмм». Я подавился выпитым соком. «Сколько?» «Пятьдесят миллионов нодов». Медленно, чтобы я прочувствовал каждое слово, проговорил Паули. «Ну и суммы». «Знаешь, за сколько продали броню Альсеры?» Загадочно поинтересовалась Миранда. Я отрицательно покачал головой. Девушка назвала сумму. Я посчитал количество нулей. Прибыльное дело убийство королев. Задумчиво сказал я. И желающих их убить очень много. Но есть и более безопасный и стабильный способ добычи нодов. Какой? Добыча ресурсов на астероидах, планетах или спутниках. План в принципе прост. Подхватил Паули. Первое, нужно закупиться добывающими мозгборщиками. Нас же интересуют те, что умеют добывать как твердые, так и жидкие ресурсы. Покупаем от сборщик, оплачиваем место добычи, оплачиваем долю на охранный сбор. Собственно, все. От нас ничего не нужно будет, кроме как получать деньги. Обычно все это несколько сложнее, — нахмурился я. Крупные фракции именно так и действуют, но расходуют на порядок больше сил и ресурсов. Значит, есть много нюансов, о которых мы пока не знаем. От всего добытого нам будет оставаться в лучшем случае процентов 20-25, — криво хмыкнул Пауля. половина имперский сбор процентов 5 обслуживание от ремонт оборудования еще 10 процентов транспортные перевозки и от 5 до 30 охрана все оставшиеся наши С такой математикой на вообще ничего не останется нужна конкретика пауль конкретика хм. если добывать жидкие аксенти в регламентируемых тарах даже 20 процентов от него уже 2 миллиарда за цистерну если очень повезет, Этот объём можно добывать за сутки. Если повезет, если найдем, если в месторождении не окажется тварей, если сырьё оценят по той стоимости, которую ты назвал, если она будет содержаться в правильных условиях переперевозки. Мне продолжать? Не поднимаются такие суммы так просто. «Такие?» — хмыкнула Миранда. «Это для вас, для механоидов и Ранга и выше, даже два миллиарда копейки. Моя родственница высылает мне на карманы расходы больше, чем мы заработали все вместе». «Хорошая у тебя родственница», — злобно сказал Кальбер. «Может, и нам вышлет?» Не удержался заказал себе еще еды. «Ты не наелся?» — удивилась Миранда. «Я не ел толком три недели». Следующую порцию еды я уплетал под рассказы ребят. Выходило так, что Пауль подобрал отличную сборку для механоида Си-Ранга. Когда он показал итоговый вариант, я даже присвистнул. Это был крупный бронированный механоид с огромной, торчащей из за спины пушкой с плоским дулом. «Волнолома», — рассказывал он. «Жрёт много энергии, зато может легко выдерживать крупные волны врагов. В первом режиме он стреляет фотонными зарядами, крошащими броню тварей шестого тира. Второй режим создаёт щит». Способна выдержать даже атаку щупальцев Хериона, при условии, что хватит энергии. Она вообще самый большой минус моей сборки. Но вот если поставить модулятор вечный двигатель, все гораздо лучше. У остальных все было скромнее. Кальбер по-прежнему не хотел работать игрушкой для битья, поэтому ставку делал на мощность щитов и скорость их перезарядки. Три силовых поля. Удивился я, глядя на его сборку. Работают либо три одновременно, либо по очереди. Я покачал головой. У него тоже слабым местом была энергия. В отличие от нас, его щиты потребляли около 70-планковской энергии в активном режиме. Этим он излишне ограничивал себя в оружии. Точнее, был вынужден экономить энергию, используя расходные боеприпасы. Впрочем, если он и дальше сможет принимать на себя удары и выживать, нас это вполне устроит. Остальное мы возьмем на себя. Миранда показала свою будущую сборку. Дорогую. Она состояла из огромного количества дронов и зондов. Целый рой. «И ты всеми сразу сможешь управлять?» Удивился я. «Не совсем. Одни собирают информацию в единый каскад данных, вторые служат для отвлечения, третьи — брандеры, наносят урон за счет самоподрыва, четвёртые — сигнализаторы, контролируют территорию на автопилоте». Джина показала сборку. Броня ушла на второй план, оставив главным преимуществом оружие. Винтовка «Шейлом» На первом месте, на втором камуфляжный модулятор, на третьем замена ступней для быстрого бега. Я заметил характерные выступы в ноги встраивались прыжковые двигатели. А полеты? Что-то вы все не особо о них думаете. От них мало толка, пожала плечами Миранда. На Аргусе, где нужно, нас перевозят. На других планетах, если уж что-то критично, используют технику на прокат, а реактивные двигатели обычно ставят позже, начиная от Биранга. Логика в ее словах была. И все же я бы предпочел быстрый мобильный отряд. Пусть с низким радиусом действия полета, но полета. Вспомните Карго: Взлетать на плату на порядок приятнее, чем лезть по тросам. Сборка Келли не изменилась. Изменился его инвентарь и количество инструментов, которые он собирался использовать. Появились мобильные турели, которые он мог ставить даже на собственном теле. Я видел смоделированный ролик. в котором механоид садится на колено, открывая огонь, а в это время из его шеи и плеч вылезает в лапу пулемета, открывающая огонь по целям. Грубо говоря, даже если на него кто-то налетит сзади, турели свое дело сделают. Идеально для танка. Стоишь себе стреляешь из тяжелого оружия, и турели тоже работают на перебой. А вот для того, кто много двигается и не стоит на месте, уже не так актуально. Но все равно направление интересное. Как еще возможности это открывает? Келли вновь поделился изображениями, и теперь и я, и весь отряд заодно, видел, как рядом с механоидом бегут механические псы и другие четвероногие роботы. Некоторые даже скорее напоминали пауков и гидроидов с множеством клешней. Одни стреляли непрерывным шквальным огнем, другие выпускали ракеты, третьи выпускали лучевые вспышки. «Боевые мосборщики сказал Келли. «Пока мне до них далеко, но если дойду... О, мечты, мечты!» Пообщавшись с ребятами еще некоторое время, я более-менее уяснил развитие каждого. Полезно. Но стоило не забывать и про более насущные дела. «А здесь, в цитадели, вы что делаете? Какие планы?» «На сегодня мы договорились о тренировке со старшими, а потом мы предоставлены сами себе», — сказала Джина. «Присоединишься?» «Тренировку можно и отменить», — внезапно сказал Паули. «Раскоп, наконец, с нами. У меня есть идея получше».